«Он водит нас обеих, поэтому это не считается». Бел села на край дивана и, подперев подбородок руками, задумчиво сказала. «Фло, вам с мистером Фрицем давно уже пора быть вместе». Фло засмеялась. «Я так счастлива. Пусть будет все как есть, спасибо и на этом. А вот тебе давно уже пора подыскать себя очередного мужа». Бел не обратила на это внимания. «Эти чертовы твои уединения!» Не могу представить ничего более скучного и тоскливого, чем молиться беспрерывно целых два дня. Ну, не знаю, сказала Фло. Дело в том, что я всегда возвращаюсь оттуда духовно обогащенной и в приподнятом настроении. Глава вторая. Я не понимаю этого, сказала Салли в отчаянии. Иоанн был словно клей, который держал нас вместе. Она провела рукой по коротким сидеющим волосам. Но когда это нам с Джоком, было нужно что-то еще, чтобы удерживать нас вместе. Я люблю его и знаю, что он любит меня. Помнишь тот день, Фло, когда мы встретили его с товарищем на пароме в Нью-Брайтоне? Никогда не забуду его. В этот день она в последний раз видела Томи Омара. Брак сестры распадался. Грейс спровоцировала размолвку. Она обвинила мать и отца в том, что ее постоянно обделяли вниманием, что она всегда была на втором месте. Потом мы с Джоком поскандалили, — причитала Салли. Я сказала ему, что это он виноват в том, что Грейс так себя чувствует. Он обвинил меня. Единственным хорошим последствием всей этой печальной истории было то, что две сестры снова сблизились. Салли часто появлялась в прачечной перед закрытием, и они шли на площадь Уильяма рука об руку. Джок почти каждую ночь уходил в клуб. Как будто все, чего он хочет, — это хорошо провести время с друзьями. Думаю, я для него слишком явное напоминание о том, через что мы прошли с Ианом. Он не хочет ходить со мной в церковь. «Я не знаю, что ей посоветовать, Сал», — честно сказала Фло. «Она считала, что сестра проводит в церкви слишком много времени, но предпочитала не говорить этого». Может, это какой-то этап в его жизни? Ему нужно выпустить пар. В душе Джок хороший человек. — Мне не нужен совет, — хмыкнула Салли. — Мне нужно с кем-то просто поговорить. Марта дает столько советов, что на целую книгу хватит. От хорошей взбучки для Грейс до того, что надо просто вытереть от Джока ноги. И то, и другое принесет больше вреда, чем пользы. Я то же самое говорю. Заметь, ее Кейт очень помогает. Она часто заходит проведать меня. Вдруг Салли стала с интересом изучать какую-то родинку на тыльной стороне руки. Не глядя сестре в глаза, она пробормотала. Не пойму, как у Марты выросла такая чудная дочь, а нам досталась Грейс. Ох, воскликнула она, срываясь на плач. Забудь, что я сказала. Я люблю свою девочку, просто я очень хочу, чтобы она была другой. Мне тоже хотелось бы, чтобы все было по-другому, Сал, вздохнула Фло. Ты должна как-нибудь привести Кейт ко мне, я хочу с ней познакомиться. Она никогда не планировала, что все произойдет именно так, но все началось в тот самый день, когда она сквозь пелену пара в прачечной Фрица впервые увидела томиомара Жизнь Фло словно разделилась на маленькие ящички, на каждом из которых стояла отметка «Секретно». Марта и Сали знали об одном, мистер Фриц знал о другом. Хью Омара считал себя ее другом. Никто не знал о военных во время войны. А еще были фальшивые уединения —